32. Как вдова Амоса Мэри хотела, чтобы у нее была хотя бы одна невестка и целый выводок внучат. Как мать близнецов, чтобы оба сына остались при ней, и в мечтах рисовала себе следующую сцену собственной смерти. Она будет лежать на кровати, похожая на высохшую оболочку, с редкими прядями серебристых волос на подушке, с руками поверх лоскутного стеганого покрывала. Комната будет залита солнечным светом, заполнена птичьим пением. Легкий ветерок будет колыхать занавески, а близнецы симметрично стоять по обе стороны от кровати. Красивая картина, о которой она понимала, было грешно мечтать. Иногда она распекала Бенджамина. «Ну что за ерунда? Почему ты никуда не ходишь?» «Почему не найдешь себе симпатичную невесту?» Но Бенджамин только поджимал губы, нижние веки у него подрагивали, и она понимала, этот никогда не женится. Иной раз уступая своим внутренним бесам, она брала Льюиса под локоть и заставляла пообещать, что он не женится, пока не женится Бенджамин. «Обещаю». Отвечал Льюис, опуская голову с видом человека, приговоренного к тюремному заключению. Ему позарез нужна была женщина. Однажды на всю зиму он сделался крайне раздражительным и несговорчивым, сердито разговаривал с братом и отказывался от еды. Мэри испугалась. Вдруг он, как Амос, тоже подвержен сезонным приступам мрачного настроения. И в мае приняла важное решение. Оба близнеца должны отправиться на рулинскую ярмарку на гуляние. «Нет», — она бросила на Бенджамина испепеляющий взгляд. «Никакие отговорки не принимаются». «Хорошо, мама», — ответил он помертвевшим голосом. Она дала им с собой завернутые сэндвичи и помахала на прощание с крылечка смотрите только знакомьтесь с хорошенькими крикнула она им вдогонку и до темноты не возвращайтесь она медленно прошла в плодовый сад и оттуда стала смотреть в долину провожая взглядом двух пони один скакал галопом то и дело возвращаясь назад другой семенил трусцой потом они растаяли на горизонте ну что ж По крайней мере, удалось сплавить их из дома. Мэри почесала за ухом овчарку Льюиса. Собака завиляла хвостом и уткнулась головой ей в юбку. Мэри пошла обратно в дом и уселась за книгу. Некоторое время назад она открыла для себя романы Томаса Гарди, и теперь ей хотелось прочитать их все до одного. Ей была хорошо знакома жизнь, которую он описывал. Запахи доильного помещения, где трудилась Тесс, мучения героини в постели и на свекловичном поле. Она и сама умела строгать ветки для плетня, сажать сосновые саженцы, покрывать соломой скирды. Пускай в Уэссексе о старых ручных методах работы давно позабыли, здесь, в горной глуши Родношира, время словно остановилось. Взять хотя бы скалу, подумала Мэри. Там вообще ничего не поменялось со времен средневековья. Она читала Мэра Кэстербриджа Этот роман нравился ей меньше, прочитанного недели раньше, в краю лесов. И ее уже начали раздражать совпадения, которыми Гарди явно злоупотреблял она прочитала еще три главы а потом, уронив книгу на колени, позволила себе унестись мыслями в прошлое, к некоторым ночным и утренним часам в спальне Самосом. И вдруг он явился ей, с огненно-рыжими волосами и со светом струившимся вокруг плеч. Она поняла, что, наверное, уснула, потому что солнце стояло на западе, и его лучи вливались в комнату мимо гераний, попадая ей прямо между ног. «В мои-то годы!» — усмехнулась она, стряхивая дрему, и тут услышала топот копыт во дворе. Близнецы уже стояли у ворот. У Бенджамина на лице так и читалось возмущение. Альюэс оглядывался через плечо, будто искал, куда бы спрятаться. «Что случилось?» — рассмеялась Мэри. «На ярмарке не оказалось молоденьких девушек?» «Это было ужасно», — заявил Бенджамин. «Ужасно? Да, ужасно!» С тех пор, как близнецы были в руле не в последний раз, юбки успели так укоротиться, что обнажали не только лодыжки, но и колени. В то утро в одиннадцать часов братья остановились на вершине горы и посмотрели на город. Ярмарка была уже в самом разгаре. Они услышали слитный гул толпы, жалобные звуки механических органов, а еще рычание и мычание, изредка доносившееся из зверинца. На одной только широкой улице Льюис насчитал одиннадцать каруселей. На рыночной площади стояло чертово колесо и маленькая Вавилонская башня, которая представляла собой спиральную горку. Бенджамин в последний раз попросил брата вернуться домой. «Мама и не узнает», — сказал он. «Я все ей расскажу», — возразил Льюис и пришпорил своего пони. Через двадцать минут он уже блуждал по ярмарке, глядя по сторонам, как одержимый. Сельские парни ходили по улицам ватагами по семь-восемь человек, покуривая сигаретки, глазея на девушек или подбивая друг друга помериться силами с силачом. Боксерам неграм в красных атласных трусах. Цыганки-гадалки предлагали букетики ландышей или предсказания судьбы. Из тиров доносились звуки пальбы. Бродячий цирк уродцев показывал самых маленьких на свете кобылу же и самую крупную женщину. К полудню Льюис уже успел покататься верхом на слоне, полетать на стулолёте, выпить кокосового молока, Полезать леденец на палочке и теперь выискивал новые развлечения. А Бенджамин видел вокруг одни только ноги. Голые, в шелковых или сетчатых чулках, взбрыкивающие, танцующие, горцующие ноги. И все они напоминали ему о том дне, когда он в первый и последний раз побывал на скотобойне и видел там множество овец, бившихся в предсмертных конвульсиях. Ближе к часу дня Льюис остановился возле балаганчика Парижский театр, где четыре девушки, выреженные в малиновый бархат, зазывно плясали канкан, -кан, а внутри, за расписными занавесками, некая Мамзель Далила исполняла танец семи покрывал перед толпой тяжело дышавших фермеров. Льюис полез в карман за шестипенцевиком но тут за запястье его крепко схватила чья-то рука. Он поднял голову и встретил суровый взгляд брата. «Ты туда не пойдешь. Только попробуй меня остановить. И попробую!» Бенджамин преградил Льюису дорогу и шестепенцевик упал обратно на дно кармана. Через полчаса веселье покинуло Льюиса. Он уныло слонялся от балагана к балагану, а Бенджамин плелся за ним по пятам, отставая на несколько шагов. Льюису предлагали взглянуть на райское видение по цене одного напитка, а он отказался. «Но почему, почему, почему?» Он задавал себе этот вопрос сотню раз, пока до него не дошло, что он не просто боится зади чувства Бенджамина. Он боится его самого. У стойки с кольцами для метания Льюис решил было заговорить с девушкой в наряде цвета фламинго, которая выгибалась изо всех сил, стремясь набросить кольцо на пятифунтовую бумажку. Но тут он поймал на себе сердитый взгляд ее брата, выглядывавшего из отчаянных приборов и аквариумов для золотых рыбок, и его смелость сразу же улетучилась. «Пойдем домой», — сказал Бенджамин. «Ну и черт с тобой». — ответил Льюис и уже был готов уступить, но тут к нему подошли две девицы. «Хотите сигарету?» — спросила та, что постарше, и полезла коротковатыми пальцами в свою сумочку. «Спасибо, не откажусь», — ответил Льюис. Девицы оказались сестрами. На одной было зеленое платье, на другой — розово-лиловая длинная блузка, перехваченная на бедрах оранжевым кушаком. Щеки у них были намазаны румянами, волосы коротко острижены, ноздри, на удивление, широкие. Сестры перемигивались нахальными бледно-голубыми глазами. И даже Льюис заметил, как эти куцы и чересчур откровенные наряды смотрятся нелепо на их приземистых и грудастых фигурах. Он пытался отделаться от девиц, но те прилипли и не желали отставать бенджамин наблюдал с некоторого расстояния как брат угощает их лимонадом и трубочками с кремом потом поняв что они не представляют угрозы присоединился к компании девицы залились смехом от одной только мысли что подцепили близнецов вот у мора сказала розова лиловая а давайте сходим в колодец смерти предложила зеленая У верхнего конца замковой улицы стоял огромный цилиндрический барабан с правой машиной. Льюис купил билеты у чумазого юнца в киоске, и все четверо вошли внутрь. Там уже дожидалось несколько других пассажиров. Юнец прокричал «Становитесь к стене!». Дверь захлопнулась, и барабан завращался вокруг своей оси все быстрее и быстрее. Пол начал приподниматься вместе с пассажирами все выше и выше, пока их головы не оказались почти на одном уровне с верхним краем. Когда пол стал снова опускаться, центробежная сила потянула их вниз и распластала в позах распятых мучеников. Бенджамину казалось, что его глазные яблоки вдавливаются куда-то в середину черепа. Эта мука длилась нескончаемые три минуты. Потом, когда вращение барабана замедлилось, девицы соскользнули к полу, И их платья задрались кверху, сморщившись гармошкой, так что показались полоски голой кожи между чулками и подвязками. Бенджамин, покачиваясь, вышел на улицу, и его стошнило в канаву. — С меня хватит! — заявил он, отплевавшись и утерев подбородок. — Я ухожу! — Зануда! — взвизгнула девица в зеленом. — Да он просто ломается! Сестры подхватили Льюиса под руки и попытались увезти по улице. Тут он, наконец, вырвался от них, развернулся и, не упуская из виду твидовую кепку брата, пошел сквозь толпу туда, где стояли оба пони. В тот вечер Мэри, стоя на лестнице, прижала щекой к щеке Бенджамина и с лукавой улыбкой поблагодарила его за то, что он привел Льюиса домой.